Никита Киров Волк семь Лихи девяностые Глава первая. План мы начали выполнять уже сегодня, чтобы завтра встретить опасного врага во всеоружии. Первым делом я заехал в кафе «Настя», на встречу, о которой договорился заранее. За столом, накрытым старой клеенкой, сидели Леня Лесников и остальные, кого собрал бывший опер по моей просьбе. Знал всех, но не настолько хорошо, чтобы звать самому. Перед каждым стояли пластиковые стаканчик с пивом, тарелочки с арахисом и фисташками, хотя многие щелкали семечки. Пепельница полна курков, да и прокурено вокруг все так, что это чувствовалось сразу со входа. «Стоп, ночь, подожди» — играла в зале песня группы А-студио. У других столиков собралась молодежь, которая с опаской смотрела на мрачных мужиков, которые ждали меня. Наверное, думают, что это бандиты, но тут совсем наоборот. Тот, что сидел в углу, — это майор Марат Бакиров, начальник отдела уголовного розыска Новозаводска и бывший непосредственный руководитель Лени Лесникова. Это рано посидевший мужик в старой китайской кожанке, из швов которой торчали нитки. Он курил Балканку и внимательно меня разглядывал. Чуть в стороне от них сидел еще один майор, только недавно получивший звание. Сергей Рыбин, начальник отдела УБОП по Новозаводску. Усталый мужик с тенями под глазами от вечного недосыпа, одетый в свитер, потянул сигарету из пачки ЛМ, которая лежала перед Леней. К ним присоединился третий майор, нездешный. Это Аркадий Левшинов, командир Читинского собор, который все еще находился в Новозаводске, привлеченный для операции со стороны ФСБ. Одет в гражданку, старый спортивный костюм черного цвета. Ремезов был не против, что я подошел к левше со своим планом. А куда им деваться, если их собственный план провалился? Еще я должен был поговорить со следователем прокуратуры Федюниным, который завтра дежурил и которого явно привлекут для этого дела. Но сначала лучше обсудить это с милицией. «Если они согласятся со мной, остальное будет проще». «Чё такое, Волков?» — спросил Рыбин, когда я сел за стол. «Мне тут Лёня всю пляж проел, чтобы я приехал, а по сути ничего и не сказал». «Вряд ли ты нас позвал пиво попить», — заметил Бакиров. «Хотя на халяву, как говорится, и пиво водка». Левшинов ничего не сказал. Он щелкал фисташки, осторожно складывая скорлупу в отдельную тарелочку. Пиво он не пил. «Завтра в городе будет киллер», — сказал я, убедившись, что никто из посторонних меня не услышит. Мне сказали сразу несколько человек, что он приедет меня мочить. «Местная братва подсказала», — Рыбин произнес это с ехидной усмешкой. «Какие они добрые!» «У них в этом свой интерес», — я посмотрел на него. «Я у них как камень в ботинке, мешаю с каждым месяцем все больше и больше. Но если меня замочат, в город прибудет Кирьян, которого вы должны знать». Воров в законе из Иркутска», — с видом знатока сказал Леня. «В курсе», — промычал Рыбин. «А местная братва понимает, — продолжал я, — и Крюков, и Череп, и даже Эдик, что Кирьян захапает себе комбинат, а потом и весь город, и никто его отсюда не выбьет. Поэтому из двух зол они выбрали меньше. А еще они ждут, когда летом комбинат заработает, чтобы занять его именно тогда. Но это уже будут наши проблемы, как отбиваться». «Ну а мы тут при чем? – спросил Бакиров. «Раз есть угроза жизни, пиши заявление. Посмотрим, что можно сделать. Но охрану тебе дать не смогу. У меня людей для такого нет». «У него же своя охрана». Рыбин посмотрел на вход, где меня ждали парни. «И стволы легальные не подкопаешься? Или че, Волков, думаешь, этого мало?» Так мы не телохранители вообще-то. «Исполнять меня будет душман», — произнес я, и все замолчали. Несколько дней назад душмана пытались задержать четинские собровцы и местная милиция. Двоих он убил на месте, еще двоих ранил, а один до сих пор лежал в реанимации. Левша очень пристально посмотрел на меня, но не сказал ничего, только нахмурился. Остальные ждали, смотря на меня. «Двое убиты», — продолжил я. «Одному было сколько, Леня? Двадцать пять?» «Да», — он кивнул и грустно выдохнул через нос. «Я Андрюху помню, отзывчивый парень был». «Тоже его хорошо помню. Он раньше к нам на кикбоксинг ходил, в 92 втором». Друзьями не были, но парень он нормальный, новичкам всегда помогал. И вот у него осталась жена, трехлетний сын и полугодовалая дочка. А с вашей пенсией, которая положена... — Ты на гнилуху нам не дави, волков! — перебил Бакиров. — Сами знаем, что это гнида наших убила. Притворилась ранена и как змея ужалила. — Он же у тебя в отделе собирался работать. Я положил обе руки на гладкую клеенку с клетчатым узором. «Почти взяли, после праздников бы перешел. Второй, тоже хороший мужик, говорят. И у тебя, Аркадий, двое серьезно ранены, один едва жив». «Ты это к чему?» — спросил Левшинов. «К тому, что убийцы ментов плевать на эти заявления, аресты, ордера и все остальное», — твердым голосом сказал я. «Раньше бы ему этого не спустили, ну а теперь...» «Так вот, душман меня завалит, возможно, но это далеко не факт. Я оглядел всех. Только если у него это выйдет, его заберет к себе Кирьян, который точит на меня зуб из-за комбината, а он играет на опережение. Потом Кирьян его или замочит, или наоборот, оставит при себе, чтобы душман помогал ему город захапывать». «И будет он в шоколаде, а ваши парни в земле так и будут лежать». «Так к чему ты это?» — спросил Рыбин. «Чего ты от нас хочешь, Волков?» «Знаешь, у меня в команде бывшие военные, ветераны горячих точек, хорошие и отзывчивые ребята, друг за друга горой. Но если бы хоть одна падла тронула одного из них, они бы это так не оставили». Я поднялся, опираясь на стол. «Насчет вас тоже вижу, кто вы и что у вас на уме. Но понимаю, что не хватает возможностей. А эти возможности могут быть». Молчали все трое. Я взял стул за спинку и пододвинул к столу, где он стоял раньше. «Да, конечно, напишу я это заявление, чтобы прикрыться бумажкой. Но душмана-то этим не взять». А вот как его надо взять, давайте сегодня вечером обсудим. У меня есть мысли по этому поводу и люди, которые меня прикроют. Но если хотите, чтобы этот человек получил свое со стопроцентной гарантией, я от вашей помощи не откажусь. Я пошел на выход, больше не говоря ни слова. Пусть тоже подумают и позвонят Лене. Эти позвонят, обязательно позвонят. Скоро будет темнеть, но спать сегодня вряд ли кто-то из нас сможет. Да и рано думать про сон. Еще не все дела сделаны. Надо осмотреть точку. В машине со мной ехали Женя, Славка и Артем Васильев, который подменялся на смене. Он тоже пригодится. Человек очень надежный. А у Славы будет другое дело, очень ответственное». Мы заехали на старый открытый стадион, заваленный снегом, из-под которого торчала сухая трава и мусор. Стадион принадлежал городу, так что никто о нем не заботился. А за ним, в отдалении, торчала недостроенная девятиэтажка. Оттуда должен быть хороший вид не только на стадион, но и на улицы, которые к нему ведут». Если душман подтянет снайпера, то он будет там, наверху. Оттуда до нас не больше четырех-пяти сотен метров. Для умелого стрелка с оптикой это не расстояние. Тёма позвал я и показал на здание. Как думаешь, там? Он молча кивнул. У Артёма уже был опыт, как вычислить снайпера. Женя часто рассказывал, как Тёма нашёл снайпера-наёмника на зелёнке. Однажды это нам пригодилось, когда Славу шантажом хотели заставить пристрелить Крюкова, и мы искали точку, откуда это произойдет. Сам Крюков об этом уже подзабыл, так что легко бы сдал нас Кирьяну. Но ему точно не понравилось, что иркутский авторитет привлек душмана, и что после этого заявится сюда и начнет подгребать под себя город. Вот и хотят, чтобы мы с этим кирьяном воевали здесь, пока не обессилим, а пивзавод потом захапает себе комбинат. Думают, что хитрые. Женя и Артем отошли, о чем-то тихо говоря, а я вернулся в машину и позвал к себе Славу. — То, о чем с тобой говорили сегодня, — тихо сказал я. — Если откажешься, пойму, настаивать не буду. Ты и так нам помогал много. «Да я же сказал», — не скрывая негодования, ответил он, — «что помогу. Ты вон меня из какого дерьма вытащил. Расскажи, кому про новосип не поверят. Так что вопрос закрыт, и хорош уже про это. Сказал, сделаю». «Может, и не пригодится», — я задумался. «Но если душман проосторожничает и уйдет, ему же будет хуже. Мы его отпустить не имеем права». «Иначе он нас однажды достанет. Раз есть заказчик, он должен с ним связаться. И не по мобилю он это сделает, потому что ФСБ его прослушивает, и тут нам нужен ты». Я полез под заднее сиденье и нащупал ткань, вытащил оттуда грязно-белый сверток с пятнами от масла. «Ого!» — Слава присвистнул. «Чье это?» «Это мое». Я развернул тряпку и подал ему пистолет. Ну ты даешь, волк? Он оттянул скобу и снял затвор. Макаров? А, не, китаец. Тупи59, мадинчина. Слава прочитал надпись на боку, коверкая Слава. Лишь бы стрельнул. Хотя че тут не стрелять? Он же простой, как три рубля, и глушак есть. Так ты где надыбал такой? До «Достал утром из нычки», — я усмехнулся. Еще осенью у студента купил несколько. Ты же не думал, что такой тайник только у Жени есть? Ишь не подойдет, а бывшие коллеги Леони добро на помощь еще не дали». «А вот на Женю орешь, Слава убрал пистолет. «Требуешь, чтобы все выкинул, а он потом расстраивается». «Не ору, а говорю». Я же знаю, что никогда он ни один ствол не выкинет, у него рука не поднимется. Это ведь наш Женька, ты же не хуже меня его знаешь. Ну да, — Слава закивал. Он без оружия вообще не может. Даже спит плохо, если под подушкой пистолета нет. Так что я закрываю глаза, лишь бы прятал хорошо. Он даже тот скорпион себя захомячил и думает, что я не узнал. «И калаш тут все-то лежит, я сам видел в тайнике. Тот самый, из которого он тогда душмана напугал». Слава засмеялся. Женя тем временем на улице что-то говорил Артему, потом приобнял его за плечо, а другой рукой показывал что-то впереди. А потом достал мобильник и ответил на звонок, отходя в сторонку. «Но зато, если ему так говорить, — продолжал я, — то он все прячет так, что я это потом найти не могу, а не найду я, не найдет никто. Вот так пусть и будет, а то он расслабится и пулемет в контору принесет, или муху. И не говори ему, где взял ствол». «Заметана волк», — Славу убрал оружие. Женя и Артем вернулись в машину. «Вы что-то угорали между собой?» — с усмешкой спросил Женя. «Вспоминали, как ты тогда из автомата чуть душмана не завалил, Еще по лету», — ответил я. «Ха, «Ха, было дело. Но я это... Избавился, короче. Дома пушки нет». Он смущенно кашлянул. Врать он не умел. А «Были времена. Тогда мы прятались. Теперь он». Че, волк, продолжаем? На очереди ловля на живца». «Да, именно». «У кого из нас самый интеллигентный и добрый вид?» Я повернулся назад. «Коваль, конечно», — ехидным тоном сказал Слава. «Как посмотришь, так вообще даже непонятно, как он в нашей компашке оказался». «Иди ты», — беззлобно отозвался Женя. «Умник нашелся». «Не подойдет», — я мотнул головой. «Женю весь город знает с тех пор, как он прапору зубы выбил». «Ты нам, Женька, для другого понадобишься. У тебя совсем другая роль». «Артем вот, добрейший человек», — Женя похлопал того по плечу. «Ярик еще, но он занят будет. Он следит, если кто бомбу вдруг поставил». «А, Владик Ташевский. Подойдет». «Его берем», — я кивнул. «Только это, Волк, другой вопрос. Сейчас мне позвонил Мишаня с рынка». Грит может помочь выманить душмана. Типа, стрелку нам забьет и намекнет кое-кому, где именно. А душман туда явится и... «Тыщ!» — он приподнял указательный палец. «Капец, котенку!» «Нет, без меша не справимся», — ответил я. «Мы не будем работать на их условиях, а то решат, что мы им должны. Будем выманивать сами, чтобы они о точке в последний момент узнали». «Ты же не сказал ему, что здесь будет?» «Конечно же нет». «Тогда начинаем. Все равно, кто нужно, узнает, куда мы приедем. Главное, чтобы не было времени подготовиться. Чем позже они начнут, тем сильнее им придется рисковать, и они попадутся. Давай пока за Владом съездим, раз Артем уже здесь. Сходите с ним в то самое кафе, Тема, а фирма платит». Я засмеялся. Ну а дальше в дело вступает Женя. «Кстати, а Владик женат», — задумчиво сказал Женя, потирая подбородок. «Вдруг откажется?» «Так ничего делать же не надо», — торопливо произнес Артем. «Просто посидеть и с девочками пообщаться. Он это любит». «Подойдут оба. У Артема и правда очень спокойный вид. Он кажется добряком, и Влад такой же». Только Влад — бывший десантник с боевым опытом, а Артем — человек, переживший мясорубку первых дней штурма Грозного. Так что постоять за себя они смогут. А нам нужно выманить душмана. На наших условиях, а не с помощью одной из банд, у которых свои интересы в нашем деле. «Тогда начнем», — сказал я. «И завтра с этим закончим».